Третье. И набережная. Воды держусь, как толще плотной. Семирамидины сады висячие, так вот вы. Воды стальная полоса мертвецкого оттенка. Держусь, как нотного листка певица. Края стенки слепец. Обратно не отдашь? Нет? Наклонюсь, услышишь? Все утолительницы жажд. Держусь, как края крыши, лунатик. Но не от реки дрожь, рождена наядой. Реки держатся, как руки, Когда любимый рядом и верен. Мертвые верны. Да, но не всем в коморке. Смерть с левой, с правой стороны. Ты, правый бог, как мертвый. Разительного света сноб, Смех, как грошовый бубен. Нам с вами нужно бы... Озноб, мы мужественно будем.